совершенно так же вел себя и Чехачев, а между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу. Бринчининов из верхнего класса в Динабург, а Чехачев из нижнего в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Бринчининов выпросился в отставку и ушел в Свирский монастырь, где и остался послушником. По другим сведениям, это было иначе, и это интересно, потому что вторая версия содержательнее и полнее выражает поэтическую борьбу молодых аскетов, как они рассказывали в обществе. По рассказам современников, Бринчининов и Чекачев колебались уходить из мира в монастырь, и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий. Как только у нас возгорелась война с Турцией, то Чихачев и Бринчининов оба разом подали просьбы об отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами, но тем не менее они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку. Истинная причина их уклонения от военной службы в прошениях их была не объяснена, но их семейным и друзьям было известно, что она заключалась в том, что они находили военное дело несовместным с своими христианскими убеждениями. Как люди последовательные и искренние, Они не хотели не только воевать оружием, но находили, что они могут и служить приготовлением средств к войне. Впрочем, и самое возведение оборон они не усматривали возможности производить с полной честностью. Им казалось, что надо было попасть в систему самовознаграждения или противодействовать тем, чьи приказания должно было исполнять. Конечно, со стороны молодых людей тут было, может быть, значительное преувеличение опасности, но тогда взятки царили повсюду. И сам государь Николай Павлович, как явствует из многих напечатанных впоследствии анекдотов, находил себя не в силах остановить это страшнейшее зло его времени. Нашим монахам казалось, что служить честно это значило Постоянно поперечить всем желающим наживаться, и надо порождать раз при несогласии, без всякой надежды отстоять правду и не допускать повсюду царствовавших злоупотреблений. Они поняли, что это подвиг, требующий такой большой силы, какой они в себе не находили, и потому они решили сбежать. Борец более смело еще подрастал.